Глава третья. Пельмени с деньгами и мамина скамейка. Случилось небывалое. Я поругалась с бабушкой. Да ещё из-за чего? Из-за каких-то пельменей. Ладно, не из-за каких-то, из-за китайских дзяоцзы. Но я категорически против того, чтобы в еду клали деньги, даже всего одну монетку. Хотя вообще-то я бабушке была благодарна. Она меня спасла. Позвонила на следующий день после моего возвращения и сообщила. «Преодолев длинное расстояние, ты познаешь выносливость лошади, а через долгое время ты узнаешь, что у человека в сердце». «На дачу, что ли, приехать надо?» — догадалась я. «С гусей помочь?» «И про поездку рассказать», — уточнила бабушка и, не сдержавшись, упрекнула. «Могла бы». И вчера позвонить. Мне интересно, между прочим. Я была готова ее расцеловать. Жаль, она WhatsApp не пользуется. Послала бы ей тысячу сердечек разных цветов. Хоть кому-то интересно послушать про мою поездку. Хоть куда-то можно сбежать от молчаливых и сердитых родителей. Может, и до конца лета там останусь. Думала я, укладывая в сумку побольше книг. С мамой я попрощалась прохладно. Сомневаюсь, что она заметила. На дачу я решила ехать на электричке. «Как взрослая!» — заметил папа. «Мне это как не давало покоя всю дорогу! Я и есть взрослая!» Гуся был мне рад. Такой смешной. Волосы выгорели, на концах завиваются, как у девочки. Локти, колени и нос — все в зеленке. И постоянно у него что-то во рту. То грызет леденцы, то жует жвачку. Первым делом показал свою коллекцию лизунов. Синий и оранжевый были его любимыми. Гуся сжал оранжевый так, что над кулаком навис пузырь и посмотрел сквозь него на свет. «Видишь, внутри лизуна горит солнце». Потом он сжал синий. «Видишь», — показал мне, — «тоже солнце горит». «Море!» Бабушка тут же проворчала, что от лизунов на деревянных стенах дома остаются такие пятна которые даже китайские пятновыводители не берут. «Я же вам подарки привезла!» Вспомнила я и вручила Гусе футболку, на которой был изображен бык, и рогатку с надписью «Барселона», а бабушке — упаковку миндального печенья. Футболку Гуся положил на диван, а рогатку спрятал в карман, опасливо оглядываясь. «Я все вижу», — предупредила бабушка, «а когда Гуся, посвистывая, выбежал, пожаловалась мне». «Вон, посмотри, какие жирные пятна!» Я погладила стену рукой, вздохнула. В отличие от моей комнаты, дача встретила меня распростертыми объятиями, распахнутыми дверями стеклянной веранды, из которых вырывались ситцевые занавески, запахом дерева, грибов, сада. Мои старые игрушки, учебники, джинсы, из которых я выросла, и платья, которые мама с Катей носили в детстве. Куча книг и журналов наука и жизнь с пожелтевшими страницами. Ледяная вода из рукомойника. Солнечные лучи сквозь сосновые верхушки. Отдалённое гудение пилы. Всё было как в детстве. Всё успокаивало, умиротворяло. Хотелось улечься на старенький диван, сунуть под голову твёрдую думочку, вышитую Катей, накинуть на голову капюшон толстовки и заснуть под гудение пчёл и шелест яблонь. «Не работает стрелялка!» — влетел в дом Гуся. «Плохо стреляет!» «Это рогатка!» — поправила я. «Все равно плохо!» — заявил Гуся и бросил рогатку на диван. «Слышал когда-нибудь продаренного коня?» — проворчала бабушка. «Вот мама приедет, попроси ее вместо того, чтобы мультики тебе ставить, мифы Древней Греции почитать!» «Хотя я уж не знаю, когда теперь мама твоя приедет». «Катя в городе остается?» — расстроилась я. Мне так хотелось рассказать ей, что мне сделали самое настоящее предложение. «Пошли мой клад смотреть!» — потянул нас за руки Гуся. Я запустила руку в его спутанную шевелюру, выуживая репейник, и вдруг вспомнила, что у его папы Егора тоже светлые волосы и чуть завиваются. Раньше гуся на маму был похож, а вот теперь сходство с отцом проявилось. Интересно, Катя к этому как относится? Она ведь про Егора только с насмешкой рассказывает. А каково это — видеть его черты в гуся? Он даже говорит с интонациями Егора, хотя они видятся редко, Торопится, клотают слова. — Я зарыл клад под яблоней, а там гнездо малиновки, но я осторожна, чтобы ее не спугнуть, а то она испугается и деток бросит. Тарахтел гуся, пока тащил нас по садовой дорожке мимо кустов смородины. «Маш, хочешь лавыску?» Он протянул мне на ладони кубик фруктовой жвачки Love Is. Я покачала головой, а гуся все равно засунул мне жвачку в карман джинсов. «Шалун!» — констатировала бабушка. «Но сердечко доброе!» «Но шалун!» — повторила она, заметив, что гуся сорвал ягоды смородины и швырнул в ворону, прогуливавшуюся у грядки с петрушкой. «Машута, ты меня долго будешь томить? Рассказывай уже, как поездка, учеба как!» Что говорить, я прямо растаяла. Шли мы медленно. Гуся то и дело отвлекался на лягушонка в траве, на жуков, которых он называл пожарниками. И мы успели обсудить все — и Роситу, и Исабель, и семью Рибаль, и даже Чурос, которые мне удалось в конце концов найти на горе Тибидаба. Оклад — погремушка!» — сообщил Гуся. «Красная сова с жёлтыми глазами!» «Это тёти Ани», — сказала бабушка недовольно. «Ей нужна погремушка?» — удивился Гуся, топая по дорожке вглубь сада. «Теперь да», — мрачно сказала я. «В смысле?» — не поняла бабушка. «Тут до меня дошло. Она ничего не знает. Как хорошо!» Ну. «Как память!» — выкрутилась я. «Тут же много всего такого, что маме детство напоминает!» «Это правда!» — откликнулась бабушка. «Вот на той скамейке под яблоней она сидела и готовилась к поступлению в институт. Все лето просидела, не вставая. Упорная у тебя мама!» Я кивнула и отвернулась. Мы обе думали об одном и том же. Мама не окончила институт из-за меня. Но никто не стал произносить это вслух. Зачем? Однако у меня всё равно испортилось настроение. Вечно я во всём виновата. «Пойду гулять по посёлку», — буркнула я. «Я с тобой!» — навязался Гуся. Я вздохнула. Теперь мне захотелось обратно в Москву. Нет, лучше в Испанию. Обратно в самостоятельную жизнь. Ни после прогулки, ни после бабушкиного пирога с чаем, Не после игры в монополию, когда я обыграла бабушку и гусю. Тоска моя так и не прошла. На следующее утро я настрочила письмо Хорхе. Сочиняла в обнимку со словарем. Очень не хотелось ошибок в испанском наделать. Но не отправила. Еще чего. Первый писать парням. Я не Татьяна Ларина. Надо было и Любомиру ответить. Он-то мне давно написал. Ему я, пожалуй, буду писать по-русски. Пусть тренируется в чтении. Странное у меня вышло лето. Я помогала бабушке полоть огород, развлекала гусю, гуляла под соснами, читала и сидела в интернете, но мыслями была в Барселоне. Время для меня как будто остановилось. Мне хотелось туда вернуться как в волшебную страну, вроде как в Нарнию. С одной стороны, мне проще. Я же знаю, как в Испанию можно попасть. Просто накопить денег и купить билет а в Нарнию попадёшь только если ты там нужен. С другой стороны, Люси Певенси было удобно. Открыла дверцы шкафа и уже в любимой стране. А я... Сколько мне ещё ждать? В те дни я постоянно думала об Изабель. Мне хотелось и ей написать, но возможные ошибки в письме к ней страшили гораздо больше ошибок в письме к Хорхе. Пока я только размышляла о разговоре на горе Тибидаба, о том как обучение меняет человека изнутри, о том, какое это путешествие в собственный мир. И мне первый раз в жизни хотелось, чтобы поскорее кончилось лето, и я могла заниматься с Даной. Я надеялась, что она уже вернулась в Россию окрепшей и здоровой. Я решила, что буду стараться изо всех сил хорошо учить Дану, чтобы Ирена пригласила меня заниматься с ней не два раза, а три. Денег будет больше. А значит, я смогу уехать в Испанию на все следующее лето. Подальше от дурдома, который наверняка ждет меня осенью в Москве. «Ну что ты все грустишь?» — воскликнула как-то бабушка. «Давай лепить цзяудзы, а внутрь положим монетку». «А микробы?» — поразилась я. «Какие микробы? Все ведь вареное». «А если я зуб сломаю?» «Надкусывай осторожно!» «Гуся точно кусать осторожно не будет, проглотит и получит заворот кишок!» «Для вас же стараюсь!» — рассердилась бабушка. «Кто найдет монетку, начнет много зарабатывать! Старинная китайская примета!» «Мы не китайцы, и нам их примет не нужно!» «Ах так! Могу вообще ничего не готовить!» — заявила бабушка. «Правда, ушла все равно на кухню!» Вот так мы и поругались. Я ужасно расстроилась и убежала в сад. «Я с тобой!» — как всегда попытался навязаться гуся. «Нет!» — рявкнула я. А чтобы он все-таки не цеплялся, сунула ему свой телефон. «На, поиграй!» В саду я села на мамину скамейку и подперла ладонями голову. Дело было, конечно, не в монетке и не в пельменях. И даже не в Испании, куда мне теперь хотелось всей душой. Нет, на самом деле я огорчалась из-за родителей. Самое глупое, что тот разговор о ребёнке так и повис, как гнилое яблоко на яблоне. Ходишь мимо, думаешь, сбить бы надо, чтобы остальные плоды не портило, а потом забываешь, переключаешься на какую-нибудь петрушку, которую бабушка просила нарвать к обеду, а гнилушка так и висит, покачиваясь, и червяковый хвостик из неё торчит. Так и с нашим разговором. Я много раз хотела позвонить и объяснить маме, что дело не в том, будто я не хочу, чтобы в нашей семье кто-то родился. Я еще толком не понимаю, хочу или нет. Принято хотеть. Ну, ладно, пусть будет. Но я тогда о маме беспокоилась, о ее здоровье, а она даже не оценила. Я ведь сказала им правду. Я не просила сестру или брата. Это не значит, что я их не хотела, это просто фиксация правды». «Небо синее, трава зелёная, а я никого не просила». Но они всё равно обиделись, особенно папа. Он ещё потом после работы бурчал, что можно было бы и потактичнее реагировать. Они с мамой на кухне разговаривали, а я слышала. Моего имени не упоминали, но я знала, что это они обо мне. Я поднялась. Сидеть на маминой скамейке больше не хотелось.